Казалось, что Ярославичи, избавившись от Ростислава и Всеслава, надолго останутся теперь спокойны, но вышло иначе. На небе явилась кровавая звезда, предвещавшая кровопролитие. Солнце стояло, как месяц. Из реки Сетомли выволокли рыбаки страшного урода. Не к добру все это говорил народ, и вот пришли и наплеменники. В степях к востоку от Днепра произошло в это время обычное явление. Господство одной кочевой орды сменилось господством другой. Узлы, куманы или половцы, народ татарского происхождения и языка, заняли место печенегов, поразивши последних. В первый год по смерти Ярослава половцы с ханом своим Балушем показались в пределах Переяславского княжества, но на первый раз заключили мир со Всеволодом и ушли назад в степи. Ярославичи, безопасные пока с этой стороны и не занятые еще усобицами, хотели нанести окончательное поражение пограничным варварам, носившим название «торков». До смерти Ярослава I летописец не упоминал о неприязненных столкновениях наших князей с ними – Раз только мы видели наемную конницу их в походе Владимира на Болгар. Но в 1059 году Всеволод уже ходил на торков и победил их. Потом в 1060 году трое Ярославичей вместе с Всеславом Полоцким собрали по выражению летописца войско бесчисленное и пошли на конях и владьях на торков. Торки, услыхавшие об этом, испугались и ушли в степь. Князья погнались за беглецами, многих побили, других пленили, привели в Русь и посадили по городам. Остальные погибли в степях от сильной стужи, голода и мора. Но степи скоро выслали мстителей за торков. В следующий же год пришли половцы воевать на русскую землю. Всеволод вышел к ним навстречу. Половцы победили его, повоевали землю и ушли. «То было первое зло от поганых и безбожных врагов», — говорит летописец. В 1068 году опять множество половцев пришло на русскую землю. В этот раз все три Ярославича вышли к ним навстречу на реку Альту потерпели поражение и побежали. Изяслав и Всеволод в Киев, Святослав — в Чернигов. Киевляне, возвратившись в свой город, собрали 15 сентября вече на торгу и послали сказать князю, «Половцы рассеялись по земле, дай нам, князь, оружие и коней, хотим еще биться с ними». Изяслав не послушался, Тогда народ стал против Тысяцкого коснячка. Воевода городских и сельских полков, он не умел дать им победы. Теперь не принимает их стороны, не хочет идти с ними на битву, отговаривает князя дать им оружие и коней. Толпа отправилась с Веча на гору, пришла на двор коснячков, но не нашла Тысяцкого дома». Отсюда пошли ко двору Бричеславову. Остановились здесь подумать. Сказали Пойдем, высадим своих из тюрьмы. И пошли, разделившись на двое, Половина отправилась к тюрьме, а другая по мосту ко двору княжескому. Итеслав сидел на сенях с дружиною, когда толпа народу подошла и начала спор с князем. Народ стоял внизу, а Изислав разговаривал с ними из окна. Как видно, слышались уже голоса, что надобно искать себе другого князя, который бы повел народ биться с половцами, потому что один из бояр, Туки, брат Чудинов, сказал Изиславу: «Видишь, князь, люди взвыли, пошли-ка, чтоб покрепче свергли Всеслава». В это время другая половина народа, отворившая тюрьму, пришла также ко двору княжескому. Тогда дружина начала говорить «Худо, князь!» Пошли к Всеславу, чтоб подозвали его обманом к окошку и закололи. Изяслав на это не согласился, и чего боялась дружина, то исполнилось. Народ с криком двинулся к Всеславовой тюрьме. Изяслав, увидав это, побежал с братом Всеволодом со своего двора. А народ, выведший Всеслава из тюрьмы, поставил его среди двора княжеского, то есть провозгласил князем. Причем имение Изяслава все пограбили, взяли бесчисленное множество золота и серебра. Изяслав бежал в Польшу. Между тем половцы опустошали Русь, дошли до Чернигова. Святослав собрал несколько войска и выступил на них к Сновску. Половцев было очень много, но Святослав не оробел, выстроил полки и сказал им: Пойдемте в битву. Нам некуда больше деться. Черниговцы ударили. И Святослав одолел, хотя у него было только три тысячи, а у половцев двенадцать тысяч. Одни из них были побиты, другие потонули в реке Снове, а князя их русские взяли руками. Река Снов впадает в Десну с правой стороны в Черниговском уезде, где находился на ней город Сновск, неизвестно. Уже семь месяцев... Сидел Всеслав в Киеве, когда весною 1069 года явился Изислав вместе с Болеславом, королем польским, в русских пределах. Всеслав пошел к ним навстречу, но из Белгорода ночью, тайком от киевлян, бежал в Полоцк, вероятно, боясь стать между двух огней, потому что остальные ярославичи, не могли ему благоприятствовать в борьбе с Изяславом. Так этому чародею удалось только дотронуться копьем до золотого стола киевского, и, обернувшись волком, бежал он ночью из Белгорода, закутанный в синюю мглу. Смотрите слово о полку Игореве. Слово о полку Игореве. Издание Академии наук СССР. Москва. 1950 год. Страница 25. Киевляне, оставшись без князя, возвратились в свой город, собрали вечи и послали сказать Святославу и Всеволоду Ярославичем.